Глава 2. Легко сказать, разобраться с магией. Только вот как это сделать, если понятия не имеешь, как ей пользоваться. В авторитетных источниках, ну то есть в фэнтезийных книгах, люди в академиях учатся, чтобы все делать правильно. Экзамены сдают, просиживают ночами над толстенными книгами. А мне даже жалкой брошюрки не выдали. Дурацкий сон. Вот что нужно делать, чтобы началась магия? Выкрикивать заклинания, размахивать волшебной палочкой или рисовать пентаграммы на полу? Кстати, в последнем случае проблем бы не возникло. Тут так пыльно, что пентаграмма выйдет отлично и такая четкая, что закачаешься. Ладно, палочки у меня нет, заклинаний я не знаю, Волосы из бороды выдергивать не могу, за неимением оной. Может, пойти легким путем и просто щелкнуть пальцами? Я щелкнула. Прислушалась к себе, огляделась. Ничего не произошло. Ну, я, пень не произошло, я же ничего не загадала. Неожиданно мой взгляд упал на большое во весь рост зеркало в узорчатое оправе. Ну, то есть, скорее всего, зеркало. Его, как и все в помещении, покрывал толстый слой пыли. Настолько толстый, что изображение лишь угадывалось. Этот предмет интерьера меня очень заинтересовал, особенно после того, что наговорила мне милая феечка про рога, хвосты и прочие девайсы, которыми я могла бы обзавестись. Протереть зеркало уж точно в моих интересах, надо же посмотреть, на что я похожа. Я подошла к зеркалу, щелкнула пальцами и на всякий случай выкрикнула «Очистись!». Очищаться оно не подумало, хотя вроде бы слой пыли стал немного тоньше. Или мне только показалось. Ладно, попробуем еще раз. Я снова щелкнула пальцами и крикнула «Протрись!» И снова видимость незначительно улучшилась. Настолько незначительно, что почти незаметно. Ну что ж, по крайней мере, я на верном пути. За этим интеллектуальным занятием я провела минут десять. Пальцы ныли, и я почти охрипла, прежде чем обнаружила, что от громкости эффект, похоже, совсем не зависит. Где-то на задворках сознания мелькнула даже крамольная мысль, что протереть эту штуку тряпкой было бы гораздо быстрее и проще. Зато теперь зеркало сияло чистотой без всяких разводов, а я любовалась на себя. Никаких крыльев, эльфийских ушей или чего-то еще лишнего я на себе не обнаружила. В принципе, та же самая я. И редкий цвет глаз, и нос, и щеки и даже губы, на мой вкус, чуть тонковатые, остались при мне. Из новшеств было только дурацкое розовое платье в валанах, да еще прическа. Так-то у меня волосы не слишком густые, но здесь, во сне, на голове была целая копна кучеряшек. Такую прическу мы в детстве называли «взрыв на макаронной фабрике». А что, очень мило, мне даже идет. И вообще я ничего. Хотя для такого декольтированного платья грудь могла бы быть и побольше. Не успела я так подумать, как в области груди немного заколола, а мое отражение продемонстрировало мгновенное увеличение груди где-то на размер. Ого! Вот значит, как это работает. И не обязательно щелкать пальцами. Достаточно захотеть. Ну-ка, а если сделать грудь еще побольше, на размерчик? Зеркало не заставило долго ждать. Стоило мне оформить эту мысль, как декольте наполнилось целой четверочкой. О, надо же. Я... Ощупала новоприобретенное богатство. Грудь наливалась непривычной тяжестью. Я сделала шаг, и она упруго подпрыгнула. Хм, с моим родным вторым размером такого никогда не случалось. А что если я снова уставилась в зеркало и попросила пятерочку? Декольте отскочило далеко вперед. Вид стал совсем уж странным и непривычным, а главная тяжесть усилилась. Да уж, увеличивать грудь это как и добавлять соль в блюдо. Иногда лучше остановиться на полпути. И я решила: пусть будет троечка. А вот талию можно сделать и потоньше, и еще губы пухлее, а глаза побольше. Эй, да вы что, с ума сошли? Не настолько больше, чуть-чуть. Я бы еще долго развлекалась перед зеркалом, но тут о мою ногу потерся филимон. Ага! А что, если мы и его усовершенствуем? Немного. Вот если бы у него были крылья, он мог ловить не только мышей, но и птиц. Корма-то я с собой не взяла, так что придется моему коту выходить на тропу войны. Вот я ему в этом и подсоблю. Хоп! И у моего великолепного кота выросли такие же великолепные крылья, роскошные, черные, с блестящими перьями. Мявк! Филимон подпрыгнул на месте. Ну же, лети! Радостно велела я ему. Но лететь он, кажется, не хотел и радоваться тоже. Вместо этого шлепнулся на задницу и попытался. Вылезать новоприобретённые конечности. То ли с непривычки было неудобно, то ли вкус перьев ему не понравился, но Филимон уставился на меня дикими глазами и истошно заорал: "Ладно, ладно, вижу, что не нравится. Пусть вернется, как было. Крылья тут же исчезли, а Филимон еще долго крутился, пытаясь заглянуть себе за спину." видимо чтобы убедиться что все наконец стало правильно ой а что это у нас тут я обратила внимание на огромный шкаф доверху забитый книгами странно что сразу не заметила книжные шкафы и их содержимое меня всегда очень интересовали хотя в таком бардаке можно не только что книжный шкаф целый боинг Не заметить. Однако книги-то я уже обнаружила. Вот тут я порядочек и наведу. Для начала пыль долой, еще долой, еще, еще, вот. Теперь можно взяться за застекленную дверцу, не рискуя превратиться в шахтера. Я убирать не люблю, а вот быть чистенькой очень даже. Такс и что у нас тут хм по китайски я не читаю экая досада на корешках толстенных переплетенных в тесненную золотом кожу томов красовались странные иероглифы они тускло поблескивали и словно перетекали один в другой как если бы их рисовали кисточкой без отрыва сверху вниз красиво но совершенно непонятно. Впрочем, для сна как раз обычно. Сколько бы я ни пыталась раньше прочесть что-то во сне, текст всегда плыл, буквы пускались в рассыпную, а если и складывались, то в сущую галиматью. Но иероглифов никогда не было. Я открыла вторую дверцу шкафа и привстала на цыпочки. Если верить опыту сновидений, самая интересная книжка всегда на самой верхней полке в дальнем углу. Даже если я не смогу ее прочесть, там обязательно будут картинки. Да вон она! И светится так завлекательно сквозь тонкий слой оставшейся пылюки. Сейчас я ее, сейчас! Черт! Надо было пожелать себе подрасти! Ноги коротковато, никак не достать, и ни одной табуретки, на которую можно взобраться в пределах видимости. О, с грудью получилось, что мешает удлинить конечности. Только надо решить, что наращивать. Ноги или все же лучше руки? Буду как цапля или как горилла? Два в одном. Тут маленько, там немножко. Вот так. Вот, эй, почему только левая рука выросла? И правая нога, равномернее, пожалуйста. Я увлеченно танцевала собственными конечностями и магией возле шкафа, даже про светящуюся книгу забыла. И все было хорошо, пока за спиной неожиданно не раздался грохот, истошный мяв, а затем и сочный мат. Мой. Я запуталась в ногах разной длины бестолково взмахнула разными руками, попыталась схватиться за шкаф. Заветная книга на верхней полке осталась на месте. А вот другая, втрое больше, толще и тяжелее, та, которую какой-то аспид пристроил на шкаф сверху, от толчка свалилась на пол. «А что? Это тоже вроде интересное». Я подняла тяжелейший фолиант, дотащила его до дивана, открыла наугад и пропала. Это была книга вроде «Игры престолов», только еще интереснее. Приключения, борьба за власть, коварные убийства, месть и, конечно же, любовь. Приснится же такое. Уверена, в реальной жизни ничего лучше я не читала. Не умеют люди наяву такие книги писать. Нет, у некоторых вполне неплохо получается, но до таких высоких стандартов литературы из сна, увы, не дотягивают. Кстати, а ведь я тут торчу уже довольно долго. А если учитывать, что уснула не в кровати, а за столом, на полноценный восьмичасовой сон можно не надеяться, скоро проснусь. Вот же будет обидно, если не узнаю, чем там у них дело закончилось. Я жадно перелистывала страницу за страницей, полностью погрузившись в невероятный мир с драконами, лесными духами, ведьмами, вампирами, кровожадными троллями. Антураж — зверское средневековье, в котором существуют рабство и магия. Но интрига, напряжение — Интересно не оторваться. Божечки, хоть бы не просыпаться еще. Я прикинула объем книги. Еще страниц тысячу или две. В общем, пока не дочитаю. Однако не все мечты сбываются. Как раз в тот момент, когда мужественный король уже собирался поцеловать прекрасную принцессу, а по совместительству дочь своего злейшего врага. У меня над духом завизжало. И нет, это был вовсе не будильник, которого я опасалась, а пронзительный, высокий голос очаровательной феечки. «Нет, вы только посмотрите!» — кричала она так звонко и громко, что, казалось, все стекло в замке сейчас полопается. «Она читает! Больше ведь заняться нечем!» Я с явным неудовольствием оторвалась от книги и посмотрела на надоедливую стрекозу. И незачем так орать. Мне уже совсем немножко осталось. Это было вопиющим преувеличением. Я добралась хорошо, если до середины книги. А потом, так и быть, займусь вашей драконовской уборкой, пообещала я. Ага, займусь обязательно. Или проснусь. Когда дочитаю, делать мне тут будет особо и нечего. Феечка разве что не поперхнулась от возмущения. — Ну, какова нахалка! — сплеснула руками она. — И какая отчаянная! — Неужто не боишься драконьего гнева? — Боюсь, боюсь, очень боюсь! — отмахнулась я. — Поэтому как только дочитаю сразу... А? «Это у тебя что?» Вредная феечка, прищурившись, уставилась в мое декольте. «Тебе магию для чего дали?» «Для чистоты и для порядка, а не для этого вот». «Значит, так. Отныне сможешь использовать только ту магию, что нужна для решения бытовых задач, и никакую другую не сможешь, поняла?» «Ой, напугала» мне эта магия не очень то и нужна книгу с верхней полки я и без ее помощи достала а больше в этом странном месте меня ничего не интересует ну же целуй ее велела я книжному королю сколько можно тянуть интригу да ты меня не слушаешь даже взвизгнула феечка в следующее мгновение книга вырвалась из моих рук и поднялась высоко-высоко, почти под потолок. «Эй, верни, не вредничай!» — крикнула я феечке, быстро сообразив, чьи это проделки. Но мелкая зараза только ехидно улыбалась, давая понять, что ничего возвращать не собирается. «Отдай сейчас же!» — прикрикнула теперь уже я. «Слышишь? Опусти ее!» «Да не вопрос!» — хмыкнула феечка, и в следующее мгновение... Книга обрушилась прямо мне на голову. Ох, ё! Больно! По виску, по уху, латунными застежками! А это что? Кр кровь? Во сне не бывает больно, и из рассеченной кожи не течет теплая кровь с металлическим запахом. И в это самое мгновение до меня вдруг дошло. Я не сплю. Я здесь по-настоящему. А-а-а!